Глава 3. Обстановкой, размерами и состоянием стен кабинет замредактора неуловимо напоминал стоеростинскую кухоньку. Все требовало или ремонта, или замены. Да и сам Гоша Родимцев, нынешний хозяин кабинета, вел себя так, словно с минуты на минуту ждал приказа покинуть помещение. Помнится, лет семь назад он выглядел куда значительнее, хотя должность у него в ту пору была менее ответственной «А с чего это тебя снова вдруг в журналистику потянуло?» «Беспокойно помаргивая», — спросил Гоша. «Ты же у нас теперь э, вроде предприниматель». Манера речи его тоже изменилась. Любое слово, даже самое политкорректное, произносилось негромко, невнятно и чуть в сторону, словно родимцев опасался прослушивания. Сказал и вроде бы ничего не говорил. «Был», — вздохнул Мурыгин. «Теперь банкрот». «В долгах?» — сочувственно уточнил замредактора. «Без долгов». — успокоил Мурыгин. — В нулях, но в таких нулях, что, сам понимаешь, в пустых и круглых. Гоша опечалился, принялся перекладывать бумаги на столе. — Знаешь, — осторожно покряхтывая начал он, — у нас тут сейчас такие дела творятся. Шефа сняли. Вечерки шефа тоже сняли. — А ты? — Временно исполняя обязанности. — Чьи? — Свои. Мурыгин еще раз оглядел убогий кабинет. — Да. — Да похоже на то а что стряслось то кризис или вспышка на солнце москва с стонущим молвил временно исполняющий собственные обязанности поставили нам оттуда губернатора у него команда на все посты своих людей судет москва наверное с такой же неизбывной тоской звучало когда-то на руси слово татарва землю скупают, предприятия скупают», — беглым полушепотом продолжал несчастный Гоша. Глаза его блуждали. «Теперь вот до прессы добрались, до культуры. Хана провинции. Журнал закрыли, издательство закрыли. В союзе художников кабаре будет». Мурагин уже и сам видел, что надеяться здесь не на что. Блеклый, пугливый, как моль в шкафу, Гоша Родимцев прямо-таки норовил слиться с невзрачным интерьером. Стоило Гоше замереть и примолкнуть, начинало казаться, будто кабинет пуст. Вдруг забудут, вдруг оставят в прежнем кресле. Судя по всему, тоже вскоре пойдет искать работу. По городу с вещами. — То есть вечерку мне можно не заглядывать? — подытожил Сергей Арсентьевич. Замредактора беспомощно развел руки. — Да и в городские ведомости тоже. — удрученно добил он. — Чаю хочешь? — «Я заварю». «Нет, спасибо». Мурыгин встал. «О, кстати, а что у вас пишут об Орошенце?» «Об Орошенце?» «Ну, целый дачный посёлок пропал». «Первый раз слышу, как пропал». «С лица земли. Дома, заборы». Замредактора Горис покивал «Москва...» Безнадёжно выговорил он. Покинув облупленный дом печати, Мурыгин приостановился, закурил плынь в пору куртку скидывать стало быть с журналистикой мы пролетели устроиться что ли в полевой тир для богатеньких бегущим кабаном зашьют в шкурку а ты копытцами понастилу цок цок цок откуда не возьмись подвернулся подросток с кипой газет заныл за Купите газетку дяденька ну пожалуйста ну что вам стоит купить «Выручите!» — бойкие выкрики мальчишек-газетчиков. С горькой иронией вспомнилось вдруг Мурыгину что-то давнее, читанное чуть ли не в детстве. про исчезнувший поселок есть что-нибудь?» — спросил он. Подросток недоверчиво уставился на Сергея Арсеньевича. «Дачный поселок», — нетерпеливо пояснил тот. «Рошенец». Подросток и вовсе опешил. «Ты газеты продаешь или милостыню просишь?» — проскрежетал Мурыгин. — Не знаешь, чем торгуешь? Хоть бы заголовки прочел. Мальчонка ошалела, помигивая, секунды три смотрел на невменяемого дяденьку, потом поспешил отойти от греха подальше, сменить объект. — Купите газетку, тетенька, купите! — гневно фыркнув, Мурыгин извлек сотик. Нашел номер Костика, злобно усмехнулся. «Вот ведь тоже клоун. Пять лет за квартиру не плачено, а на мобилу деньги нашлись. Правда, сам никому не звонит, экономит. А может, подарил кто? из старых, еще не спившихся друзей. Слушай, Костик, как ты смотришь на то, чтобы взять да и смотаться на природу?» «А я уже на ней», — с достоинством ответил Стоиростин. «В поселке?» «Ну, не совсем в поселке. Скажем так...» «О, овражка!» «А, ну тогда я сразу на автобус». Автотранспорта уж штакетника поприбавилось. Полиция на сей раз отсутствовала, зато сияла красными крестами молочная газелька не от ложки. Двое в белых халатах вели к ней под руки благообразного, прилично одетого мужчину. Ведомый заметно припадал на правую ногу и силился улыбнуться. Брючина от бедра до колена была измазана старой садовой побелкой». На пути троицы мельтешила девчушка с диктофоном. — Ну а что же вы хотите? — мужественно превозмогая боль, вещал пострадавший. — Спонтанный выброс. Свидетельствует, что мы... Ох! Имеем дело со сгустком негативной энергетики. Мурыгин задержался, пропуская процессию. — Спонтанный выброс. На-на-на. Костика он нашёл по эту сторону овражкой, сидящим на старом, туго набитом рюкзаке. Хотел спросить, что сие значит, но не успел. «Самое интересное пропустил», — сказал Костик. «Экстрасенсы нагрянули. Главный их взял рамку, попёрся уровень М-поля проверять. Как ему нападаст? Мы-то в прошлый раз на землю падали, а он, не поверишь, прямо в яблонь вписался. Это не его там в скорую грузят. Его, наверное. «Гошку видел?» Сергей Арсентьич насупился и, как бы не расслышав вопроса, принялся высматривать что-то среди плодовых деревьев. Костик сочувственно взглянул на друга снизу вверх. «Ну, ясно. Можешь не рассказывать. И вечерки был. Тоже без шансов. Слушай, а чего ты здесь торчишь? А чтобы под горячую руку не попасть?» Стыдливо посмеиваясь, признался Костик. «По-моему, его экстрасенсы сильно достали». Чем всё-таки хорошо неведомое, так это тем, что отвлекает от житейских бед. — Позволь, — не удержался Мурыгин, — вот ты говоришь «его». — Ты правда в это веришь? — Во что? — Ну, что там кто-то разумный? — Я, мил друг вообще ни во что не верю, — развязно объявил Костик Стои Ростин. — Просто эта версия мне нравится больше других. — А есть и другие? — Сколько хочешь. — Ну, например, скажем, три случайных явления — Лизнуло одно, шугануло другое, посёлок уничтожило третье. Просто совпали по месту и по времени, смысла у них никакого, а мы с тобой чёрт знает, чего навоображали. Мурыгин призадумался. Что-то мне это... — промычал он. — Не очень. — Мне тоже, — утешил Костик. А поскольку все версии одинаково недоказуемы, я принимаю то, что приятнее. Без самообмана, странничек, не проживёшь. — Без самообмана все бы мы давно удавились. — Кстати, ты не стесняйся, присаживайся. — Куда? — А вот. И Костик указал настоящую неподалеку дорожную сумку, настолько потрепанную, что Мурыгин принял ее поначалу за чью-то недоброшенную до овражка тугую связку тряпья Не бойся, бьющегося там ничего нет. — Тоже твоя. Теперь уже насупился Костик. Слетели с него мигом и легкомыслие и беспечность, и возбужденная говорливость. Меж бровей обозначилась угрюмая зарубка. «Моя!» — безрадостно молвил он. И Мурыгин наконец понял. «Все-таки выселили?» — спросил он с содроганием. Голос его упал до шепота. «А а чемоданы?» «Чемоданы твои я соседям занес». «Нехотя», — сообщил Костик. но «Ну, еще там кое-что». Сергей Арсентьич опустился на дранную Костикову сумку и, слепо глядя в никуда, надолго оцепенел. Надо было что-то решать. «Ночевать-то где будем?» «Я здесь», — отозвался Костик. «Между прочим, на палатке сижу». «Холодновато в палатке-то». «А что, есть варианты?» Вариантов не было. Мургин уже перебрал в уме знакомых, включая подружек бывшей жены. «Нету. Ни единого». «А чего тогда сидишь?» Внезапно накинулся он на ни в чем не повинного Стоиройстина. — Пойдем палатку ставить, бомжара! — Не, — сказал тот, — рано. — Давай подождем. Мурыгин взглянул на часы, дело шло к четырем, а последний автобус — в пять. — Не дрейфь! — ворчливо подбодрил Костик. У меня в январе батарея навернулась. Ничего, дозимовал. Судя по эпическому тону последних слов, он, кажется, собирался поведать Мурыгину особо душераздирающие подробности своей зимовки. Но так и не поведал. Умолк. Всмотрелся во что-то на той стороне овражка. Чего там? Среди древесных стволов бродило золотистое ласковое мерцание. Едва уловимое, оно приковывало взгляд, манило к себе. — Пойдем, — Стоиростин встал, — сумку бери. — Постой, что это? — Понятия не имею. Влез в лямки рюкзака и зашагал. Мурагин подхватил сумку, догнал. — Ты уверен? — Ни в чем я не уверен. — А шуганет? — Может, и шуганет. Хотя вряд ли. Костик зачарованно всматривался в призрачное сияние впереди. Потом вдруг усмехнулся и пробормотал еле слышно. «Кис, — Кис-кис-кис. Пока добрались... Мерцание рассеялось. Впрочем, не исключено, что его, подобно туману, вблизи просто не различишь. Сбросили ношу возле родного насиженного пня, и никто никого не шуганул. Мало того, оба тут же были поглажены. — Ну вот, — с облегчением сказал Костик, — видишь? Упал на травку, раскинул конечности. — Этак я и курить брошу, — жмурить от удовольствия сообщил он. — Скажи кайф. Мурыгин сумрачно согласился, что да, кайф. «Не понял?» — Костик поднял голову. «Что не нравится?» «Кто он такой?» Глухо спросил Мурыгин. «Откуда?» «Мне б твои заботы. Ну, скажем, из другого измерения. Легче стало?» «Брось!» — процедил Мурыгин. «А то я тебя не знаю. Сам наверняка голову ломаешь». «Ломаю», — легко согласился Костик. «Обломки предъявить?» «Предъяви». Стоиростин сел, осмотрелся. В голых ветвях молоденькой яблони шла пронзительная воробьиная разборка. Клювов двадцать, не меньше. Наверное, со всего пустыря слетелись. Время от времени из кроны выпадало и, покачиваясь, надолго зависало в воздухе зыбкое крохотное перышко. Тоже социум. — Во-первых, — огласил Костик, — делянку ему, как видишь, нарезали от роще до овражка. — кто? «Без понятия. Но, тем не менее, знаешь, что нарезали?» «Да. Потому что за овражком дома как стояли, так и стоят». «Скажите, какое препятствие овражек?» «Так, допустим. А во-вторых?» «Во-вторых, землю ему выделили бросовую, изуродованную людьми. Наверняка с условием, чтоб он снова привел ее в порядок. Что мы, собственно, и видим». «Нет, позволь», — возразил Мурыгин. «Хуже земли не нашлось. Почему дачи?» «Километри отсюда завод. Ну, не знаю. Так вышло. Я, что ли, ему землю выделял?» А задачно помолчали. Пригревало солнышко. Воздух от оголтелого чириканья вибрировал, как полотно двуручной пилы. «Слушай, — озабоченно сказал Мургин, — а что это ни одной собаки не видать? У сторожа целая свора кормилась. Разбежались, — предположил Костик. Чужого почуяли. А кошки тогда почему не разбежались? Ну, кошки». Кошки сами, инопланетяне. Там, откуда они прибыли, определенно что-то творилось. Рычала и погромыхивала тяжелая техника. Потом кто-то оглушительно откашлялся. «Мужчина в черном плаще и мужчина в рыжей куртке», — произнесли в мегафон. «Немедленно покиньте опасную зону. Повторяю». «Мужчина в чёрном плаще и мужчина в рыжей куртке!» Оба мужчины оглянулись на звук. У въезда на пустырь стояла гусеничное страшилище защитного цвета и шевелились камуфлированные робы. «Там что ли?» — всматриваясь, спросил Мурыгин. «Похоже», — хмыкнул Костик, тоже поднимаясь на ноги. «Не дай бог выручать полезут». «Всё в порядке!» — крикнул он, сложив ладони рупором. «Ничего не надо! Нам здесь хорошо!» «Мужчина в чёрном плаще и мужчина в рыжей куртке!» Не унимались за овражком. «Вообще-то она бежевая», — недовольно заметил Мурыгин. «Кто?» «Куртка». Спасатели вдали совещались. Видно было, как старшой жестикулирует мегафоном. Потом снова поднёс устройство к губам. «Вы находитесь в опасной зоне! Вашей жизни угрожает!» «Где ж вы, суки, были, когда меня сегодня с приставами выселяли?» — закипая, произнёс Костик. «Опасность? Какая в мандат опасность, спасатели? Ты меня от государства спаси, а с инопланетянами я как-нибудь сам разберусь!» «Не, ты видел, серый?» — возмущённо обернулся он к Мурыгину. «За жизнь они нашу волнуются, а?» «Выкинули на помойку и волнуются?» «Уймись», — попросил тот. «Бесполезно. Стоиростин был вне себя. Все переживания последних дней собрались воедино и выплеснулись наружу». Но вытащишь ты нас отсюда!» — уже орал Костик в сторону овражка. «А ночевать где? Нас здесь гладят, козлы! Так вам уже и это влом!» Внезапно запнулся По физиономии разлилось блаженству. «Молчу, молчу, молчу», — глумливо заверил он, но не Мурыгина, и уж тем более не МЧСовцев. Тем временем гусеничная амфибия рявкнула, окуталась сизым выхлопным дымом и двинулась на выручку. А дальше с ней случилось то же, что двумя днями раньше с серебристым джипом. Только на этот раз Сергей Арсентьич всё разглядел в подробностях. Машину понесло юзом, причём задом наперёд. Затем плоский нос ее задрался, показалось брюхо, и бронетехника с воем и скрежетом осела в промоину Никакого умб при этом не прозвучало. Несколько мгновений Мурыгин с Костиком зачарованно смотрели на людскую кутюрьму вокруг овражка. — Ну все, — выговорил наконец Костик, — теперь им точно будет не до нас. Давай палатку ставить.